Результатом этих исследований явилась книга «Способность к движению у растений», в которой дано детальнейшее описание буквально тысяч экспериментов. Одни из них оказались неудачными, другие неубедительными, но большинство были действительно превосходны. Для нас интересны две последние серии экспериментов с проростками, канаречника и виргинским табаком, повлиявшие на дальнейшие исследования. В экспериментах с проростками канаречника Дарвин стремился выяснить, влияет ли на организм растения освещение его небольшой части, и если да, то как это влияние передается его другим частям. Наблюдая с какой точностью. Семидоли этого растения изгибались к свету небольшой лампы, мы пришли к мысли, что самая верхняя часть семидоли определяла направление изгиба части, расположенной ниже. Первичный листок, появляющийся над поверхности почвы, на первых фазах прорастания семян злаков называют калиоптилем. В цитатах из книг Дарвина сохранен использованный им термин семидоля. Примечание редакции. Когда на семидоле действует свет, то сначала сгибается верхняя часть, а позже изгиб постепенно распространяется вниз к основанию, и, как мы сейчас увидим, даже несколько ниже почвы. Здесь и далее приводятся Цитаты из книги Дарвина «Способность к движению у растений» Сочинение, том 8, издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1941 год, примечание редакции «Как проверить, что светочувствительный участок растущего побега находится где-то около верхушки» по-видимому, закрывая эту верхушку от света. Именно так и поступил Дарвин, испробовав при этом несколько методов. Он закрывал верхушки калиоптили-коноречника фаларис, коноренсис, колпачками из тонкой оловянной фольги, окрашивал их тушью или черным лаком, надевал на них покрашенный изнутри трубочки из тонкого стекла и даже отрезал кончики калиоптилий. Самый надежный результат, по его мнению, давали стеклянные трубочки, поскольку они позволяли вести параллельно контрольный эксперимент, чтобы учесть влияние, который мог оказать вес самих трубочек. Колпачки делались из трубочек тончайшего стекла, Которые после окрашивания в черный цвет Служили хорошо Но имели тот большой недостаток Что нижние края их нельзя было сжимать Впрочем, применялись трубки Которые почти совсем плотно охватывали семидоли А на земле, чтобы предотвратить Отражение света от почвы вверх Вокруг каждого из проростков Помещалась черная бумага Такие трубки в одном отношении были лучше, чем колпачки из станиоля А именно они давали возможность одновременно покрывать некоторые семидоли прозрачными А другие непрозрачными трубочками И таким образом наши опыты можно было контролировать Мы начнем со стеклянных трубок Верхушки девяти семидолей Несколько различающихся по высоте, менее чем наполовину своей длины, заключены в бесцветные или прозрачные трубки. Затем они были выставлены в ясный день на восемь часов перед юго-западным окном. Все они сильно изогнулись к свету, в той же степени, как и многие другие свободные проростки в тех же горшках. Таким образом, стеклянные трубки, наверное, не препятствовали семидолям изгибаться к свету. 19 других семидолей одновременно были подобным же образом заключены в трубке,